Глава вторая. Подземный кошмар. Леший открыл глаза, и первое, что понял, было — жив. Перед глазами мигали зеленые цифры. Что-то отсчитывали. Зачем цифры? Причем тут цифры? Он приподнял голову. Висок отозвался на движение резкой болью. Но Леший умел не обращать внимания на такие мелочи. Главное — жив. Итак, он приподнял голову и увидел, что зеленые цифры — это панель магнитолы. Ритмичный шум, который он слышал, словно из заватной стены, оказался песней. Или как это у них сейчас называется? Трек, музыка. Точнее, кислота. Ля-ля-фа, ля-ля-фа. Но у чехов в аулах не звучит кислота. Значит, не аул. Это было второе, что понял Леший, и это было куда важнее того, что он жив. Ну а потом сознание облегченно вернулось на свое место, предметы и события постепенно встали на свои места. Монеты. Николашки. Монеты вернуть. Разговор окончен. Шею и запястья от скотча освободили. Он выпрямился. Правая рука привычно легла на ручку переключения передач. Чужой запах еще витал в салоне, но гости ушли. Осмотрелся. Плоского ноутбука последней модели с гигантской памятью, встроенным модемом, пишущим DVD, из самой полной в мире схемой подземной Москвы на месте, конечно, не оказалось. Правда, схема скрыта специальной программой и защищена паролями на двух уровнях. Если наверняка не знать, что она там, хрен наидешь. Ладно, хлопцы, копия имеется, а прибор внесем в счет. Зато карманы целый мобильник никуда не пропал. Леший осторожно коснулся пальцами головы. Кровь. Естественно, кулаком его так не выключили бы. Тяжелый и твердый предмет без шипов, рукоятка ножа или пушки. Скорее, пушка. Несколько сантиметров в сторону и треснула бы височная кость. Но тогда бы он никак не смог вернуть монеты. Значит, эти люди точно знают, как отключать, а как убивать. И они свободно ходят под землей». Они отслеживают диггерские метки, хотя сами не оставляют следов, кроме отпечатков ребристых подошв тяжелых ботинок. Сколько раз они с хорем гадали, чьи-то ботинки. И вот, пожалуйста, довелось познакомиться с их обладателями. Сколько времени прошло. Часы на панели магнитолы показывали 22.46. Полчаса. Или около того. Почему работает радио? Леший никогда не слушал радио. Терпеть не мог говорливых арджеев и жесткую ротацию. Гости веселились, что ли? Нет, такие ребята не склонны к веселью. Да и когда были гости, было тихо. А, понятно. Он сам и включил, когда уронил морду на панель. Это дело легко поправить. Леший нажал кнопку он off, радио смолкло. Главное — очнуться живому и очнуться не в ауле. Все остальное — ерунда. Леший вытер лицо бумажной салфеткой для очистки стекол, вышел из машины, постоял, привалившись к дверце, пока не прошло головокружение. В десятки метров, как ни в чем не бывало, горели огни Козерога. Оттуда выметались последние посетители. Они говорили громко, невосторженно вопили. Их подкованные звонкой сталью туфли выбивали одуряющую чечетку. По улице проносились машины. Под капотами оглушительно стучали цилиндры. Отработанные газы разрывали глушители. Леший прикрыл глаза, приложил ладони к ушам. «Не в пошло!» — радостно проорал кто-то рядом. Нормально, сказал Леший, не поднимая век. Не сразу Москва строилась. Живы будем, не помрём. Надежда наш компас земной, готов сани летом, сколько волка не корми. Что ещё? Так. Тошноты нет. Апельсины перед глазами не летают. И мёртвые взводные не пляшет гапак при свете луны. Пощупав ушибленный висок, леший пришёл к выводу, что кость не плавает, череп в порядке. Потом вспомнил про сигареты, и это помогло лучше всего. Будто кто-то вернул ручку громкости в нормальное состояние. Придерживая окурок у жадных губ пальцами левой руки, леший вытянул правую перед собой. Растопырил пальцы, свел вместе, опять растопырил Рука не дрожала Он открыл заднюю дверцу, заглянул в салон Визитки свои они, конечно, не оставили Но на резиновом коврике остались кучки глины И несколько кубиков спрессованной грязи Какие оставляют за собой ботинки на толстой рифленой подошве Леший энергично вытряс коврики И только тогда почувствовал себя в полном порядке Он потушил окурок, сел в машину и набрал на мобильном номер хоря. Хорь не отвечал.